Глава 6 «Ребёнок всегда способен преподать взрослому три урока. Он весел безо всякой причины, всегда чем-то занят и умеет любой ценой добиваться желаемого». Марк Твен. «Снег незаметно пропал, и днём солнце так грело, что прохожие снимали плащи и шапки. Но по вечерам ещё было прохладно, а у меня заканчивался третий год в академии, и предстояло решить, Что я собираюсь делать летом? Пока ясно было одно. Жить в доме лорда Теуры я больше не смогу. Впрочем, и поместье Ирант меня особо не привлекало. Тереса, конечно, тоже была бы мне рада. Но мешать им с Алином не хотелось. Пусть хоть кто-то будет счастлив. Может спрятать улы, сауры и пойти бродить по дорогам, как я делала раньше. Угу, с котиком в котомке. А полосатое счастье, между прочим тянет почти на две трети пуда. Хотя, если нанять лошадь, то неподъемный проглот не проблема. Только надо брать не чистокровку вроде ясени а какую-нибудь низкорослую махноногую лошаденку местной породы. А могу вообще устроиться охранять торговый караван, только чтобы ползли не слишком медленно, а то будет скучно. Вообще, мысль соблазнительная, надо обдумать. Из мечтательной забывчивости на скамейке меня вырвал пронзительный голос леди Острис. «Студентка Эй-Эранд! Вас ждут в учебной части!» Зазиралась. «Никого. Что за напасть?» «Но не почудилась же. Ладно, схожу, посмотрю. Хотя кто бы это мог быть?» «Почему-то на ум пришла бабушка лорда Теуры, от одной мысли, от которой передёрнула. «Надеюсь, я никогда больше не встречусь с этой чрезвычайно милой леди. Дороги у нас разные, так что пересекаться им ни к чему». «Но оказалось, это лорд тренд и леди Рани». «Мои папа и мама». Я присела в реверансе, напряжённо соображая, что могло стрястись или чего я натворила. Вроде ничего особенно криминального, кроме обычных выходок для забавы. Не пожаловались же на меня за морок лисьего хвоста, который я на медне прицепила элвини устав от её представаний. Кстати, снимать морок пришлось кому-то из преподавателей. колин не пожелал вмешиваться, а остальным студентам моя иллюзия оказалась не по зубам. «Так в чём дело?» «Элли, дочка, ты не помнишь?» Поймала мой взгляд леди Ренни. «Не помню чего. У тебя сегодня день рождения. Мы специально приехали, чтобы тебя поздравить. Ну и отпросили тебя на день занятий», усмехнулся лорд тренд ледя Остриса за своим заваленным бумагами письменным столом неодобрительно таращилась на нас, удивительно напоминая вражеского солдата за бруствером. А я растерялась. «День рождения?» «У меня?» «Настоящий?» «Подарки мы занесли в твою комнату». «Пойдём, ты их посмотришь». «А потом отправимся гулять». «Кстати, старшего лоботряса прихватим с собой». «Вы же вроде с ним ладите?» «Конечно ладим. Даже когда дерёмся. Что за вопрос?» Но Эклор Тренд с родительской любовью приложил звезду Академии. Меня ждали безумные прелести платья цвета Малахита и к нему гарнитур. Серьги, кольцо и колье с крупными изумрудами в цвет моих глаз. Дополняли наряд зелёные сафьяновые туфельки и накидка из незнакомого, удивительно красивого меха. «Обычно первые драгоценности дарят девочкам на шестнадцатилетие, но мы опоздали». на день попросила леди Ренни. «У меня уши не проколоты». «Я заметила это ещё когда ты гостила у нас. Поэтому попросила сделать крепление которые просто зажимают мочки». «Да, не бойся потерять». На них заклятие. «С девятнадцатилетием, дочка! Какая ты у меня красивая!» Я почувствовала, что растрогалась так, что сейчас заплачу. Собравшись, хлюпнула носом и сказала, «А можно я кое-что попрошу?» «Конечно, чего ты хочешь?» Отозвался родительский хор. «Я хочу лучший словарь по древнеферийскому, а еще выучить разные полезные общие заклинания. Я видела, что можно магией чистить одежду или распороть чужой карман, но сама не умею». «Хочу научиться». «Хм, mm. и что они подумают про желание потрошить чужие карманы?» «Рени, она вся в тебя», — засмеялся лорд Тренд. «Интересная реакция. Надо потом обдумать. Сначала мы поехали в ресторан, где я впервые в жизни попробовала немыслимо вкусный горячий шоколад, а потом, тоже впервые в жизни, задула на большом торте свечи и загадала желание». Я пожелала счастья и безопасности моей семье. Пусть и через сто лет мы сможем вот так собраться и смеяться просто потому, что нам хорошо вместе. Из ресторана мы отправились в парк, где как раз запустили фонтаны. Пахло раскрывающимися почками. По широким аллеям фланировали нарядные лорды и леди. Кстати, чтобы не пугать народ и не становиться объектом общего внимания, улы мы прикрыли иллюзией. Будем как все. Угу. Леди Рэнни обернулась ко мне и засмеялась. «Хочу похвастаться всему свету, какие у меня красивые дети!» Я засмеялась в ответ. «Никто не поверит. Ну да, если не знать, что мы маги, невозможно заподозрить Леди Рэнни в наличии двух уже взрослых отпрысков. Ведь сама она выглядит совсем юной, только чуть старше нас. И мне очень нравилось идти с ней под руку. Словно подруги, да. Или даже как сёстры. Потому что мы были похожи». Примерно одного роста, у обеих темные, хотя и разного оттенка волосы. Хотя, подозреваю, наши манеры отличались драматически. Мама несла свою элегантность легко, как дышала. А мне приходилось держать себя в руках, чтобы сохранять достойный вид, соответствующий новой соболе и накидке. Кстати, а руна от моли есть? А то я беспокоюсь. Эль, девочка, тебя что-то тревожит? Участливо посмотрела на меня леди Рыни. Кстати, глаза у мамы были серо-зелеными, опушенными густыми темными ресницами. А у отца? Как и у Колина серые. Тогда в кого я такая зеленоглазая? Может, в какую-нибудь из бабушек? Знаешь, мне все же уже третий век пошел. Так что совет я могу дать, — продолжала леди Рыни. Если, конечно, ты сочтешь возможно мне довериться. Третий век? Тогда выходит, когда мы с Колином родились, «Маме было уже под двести, а то и больше. Значит, то, что говорил мне лорд Тиура о том, что первого ребёнка надо обязательно родить, пока не исполнилось полвека, неправда? Или это что-то из теоретических рекомендаций, которые любят выдумывать врачи, но которым мало кто следует? Хм, а не слишком ли многое, сказанное лордом, я принимала на веру?» Подняла глаза на маму. Та не давила, не настаивала, просто ждала. И выглядела сейчас чуть грустной. «Да, понимаю, что ты молчишь. Ведь мы так виноваты, что не уберегли тебя. Ладно, попробую». Опустила глаза в землю. Так казалось легче говорить. И произнесла, насколько могла спокойно. Я рассталась с лордом Теурой Эйтвилани. Потому что тот захотел, чтобы после свадьбы я поселилась в поместье его бабушки и жила там никуда не выезжая под её присмотром. А сам собирался остаться в столице. Договорив, нерешительно подняла взгляд на маму. Лидера не нахмурилась так, что, казалось, сейчас из глаз посыплются молнии. Весь вопрос — кого долбанет, лорда Теуру или меня? «Безобразие. Правильно рассталась. Я бы тоже такого бросила. Ой, кажется, сейчас я сделала бывшему жениху крупную гадость. До сего момента я и не думала вмешивать семью, а может, зря. Потому что лорд Теура без сомнений впутал в наши дела бабушку, которая, замечу, эти дела и запутала». «Но разве...» — сглотнула, соображая, как обратиться к леди Ренни, чтобы лишний раз не обидеть и не подчеркнуть отчуждение. «Ты сама не живёшь в поместье отца?» «Живу. Но потому что сама этого захотела. И так было отнюдь не всегда. Мы, кстати, вообще встретились с Трентом на границе с Гакарештом. Полтора века назад там какое-то время было действительно жарко». Леди Ренни хихикнула, как девочка. «Как раз для огненных магов». «Да», — не удержалась я. «Именно. И потом, когда мы уже поженились, он так и не смог уговорить меня сидеть дома. Хотя не скажу, что не пытался. Мужчины, они такие». Оглянулась на шедших в десятки шагов позади Колина и Лорда Трента. «В поместье я решила остаться сама. Причем только на срок, пока не вырастут дети. Иначе же скучно. Так, кажется, понятно, в кого у меня шило в попе». «Но мой совет будет таков». Серо-зелёные глаза серьёзно уставились на меня. «Если тебе не хочется с ним расставаться, но лорд настаивает на том, чтобы ты жила в том имении, предложи другой вариант, что ты поселишься у родных, то есть у нас. Тогда сразу станет ясно, дело тут в твоей безопасности, за которую он беспокоится, или же в бабушке, желание которое для него важнее твоих, если второе согласие он не даст». «Вообще», — склонила голову набок — «тира мы знаем много лет. Но я и предположить не могла, что возникнут такие сложности. Не расскажешь мне о его бабушке?» «А почему нет? Не думаю, что это семейная тайна. Но, кстати, совет неожидан. И хорош. Леди Марсиала Эйтвилани — мать отца лорда Теуры. Она выглядит совсем молодой и очень красивой. Особняк элегантный, с идеальным порядком и вышкаленной прислугой на обеденном столе семь видов вин красные дичи беларыбица покой безупречный правда не знаю так было к нашему приезду или всегда уж с какой небольшой беспорядок в доме необходим это же не музей там живые люди живут кстати слышала я что то очень давно потерла лоб мама знаешь маги присматриваются к другим магам и собирают слухи не потому что мы любим сплетничать а потому что знать о других домах необходимо для безопасности собственного. Так вот, где-то полвека назад мелькало что-то такое о конфликте в доме Влани. Немножко подумаю, вспомню. На, кажется, леди Марсиала там упоминалось. Я фыркнула. Понятно, почему у магов память хорошая. При такой продолжительности жизни, когда надо держать в голове события за последние 200 или 500 лет, по-другому никак. Но вообще маги, заводя семью, редко селятся со старшими родственниками. Все мы рано взрослеем, и все хотя бы отчасти индивидуалисты. Допустим, дом Эранд имеет около дюжины поместьй и несколько десятков особняков в разных городах, где и живут члены дома. Хм, получается то, что предложил мне лорд Теура, не правило, а наоборот, скорее исключение. Удобное ему исключение. Кстати, «Я решила задержаться в лояре. Не возражаешь?» — подмигнула мама. «Вообще-то я мастер по всякой мелкой магии, вроде почистить платье или заштопать дыру. Ну и в магии он тоже. И ещё кое в чём. Приходить к тебе в академию я не смогу. Обычно та закрыта для посещений. Но можно снять дом где-нибудь по соседству и встречаться там. Как ты на такое смотришь?» «Смотрю, хорошо. Ой, кстати, сегодня какой день?» «Ох, я же пою в трости и свече». «Времени сколько?» «Эль, милая, ты куда-то торопишься?» «Ладно, попробую разбавить бочку праздничного мёда честной ложкой дёгтя. Показывать себя настоящую маме так до конца». «Интересно, что она скажет. Я сегодня вечером должна петь в тросте и свече». «Это ресторан, куда ходит даже наследный принц?» М «Да». «Об отроге я совсем забыла». «Но такой реакции я точно не ожидала». А леди Рэнни радостно продолжила. «Я давно хотела посмотреть. Ты и пригласишь нас на выступление? Хм, что-то всё настолько хорошо, что аж мурашки по коже. Конечно, приглашу. Только надо забежать в академию, переодеться. Не идти же в ресторан с оболей накидки. то ты изумится, господин фос Хотя, кстати, а куда спешить? У нас же карета. Это я обычно пешком по городу шустрю». Семья расположилась за уютным столиком в нише, Откуда отлично была видна маленькая сцена? А я решила, что пугать так пугать, и попросила господина Фосса натянуть канат. Платье выбрала одно из новых. Так, даже при том, что родители видят мои мороки насквозь, всё равно будет красиво. Осталось хорошо спеть. Вечер задался, потому что чуть погодя появился принц Отрик, радостно помахавший мне рукой. А потом в дальней части зала возник подпирающий косяк лорд Тиура осмотрелся, заметил моих родителей и испарился. Ну да, это он мудро поступил. Моей маме под руку сейчас ему лучше не попадаться. Настроение было слегка шельным. Я пела под лютню, танцевала на канате, подарила маме извлечённую из воздуха алую розу, а из-за уха отца достала несколько золотых монет. Но самое невероятное произошло в конце. Когда я начала чуть грустную, но любимую балладу «Потерянный город», леди Ренни поднялась со своего места, спокойно подошла к сцене, стала рядом со мной, обняла за талию и стала подпевать. Причём оказалось, что наши голоса отлично сочетаются. Зал зааплодировал. Ну да, они-то видят двух красивых юных девушек. А что, отец, ухмыляется? Вот это да! Между прочим, подавали сегодня в трости свечи омаров и искалопы из оленины. Господин Фосс и в самом деле пошел вверх. А ресторан, спасибо принцу, стал модным. Я решила говорить, что пение — мое хобби. Сейчас же модно заниматься ерундой. Небрежно пожала плечами я, когда мы вышли на улицу. «Делай, что нравится, и не слушай никого», — кивнул лорд тренд «Кстати, можешь приобщить брата. Тогда у этого ленивца наконец-то появится повод выучиться сносно играть на клавесине». Колин с упреком погасился в мою сторону. «Мол, и за что мне такое?» «Она пела настолько хорошо, что могла даже зарабатывать этим на жизнь», — засмеялась мама. «Эль, мне действительно понравилось. Ты не какая-нибудь салонная канарейка. Ты чувствуешь музыку и пропускаешь её через себя, потому тебя и слушают. Кстати, зачем ты тащишь с собой этот кусок оленины? Вас плохо кормят? Нет, просто у меня есть кое-кто, кто ест очень хорошо». «Сколько не дай мало», — вздохнула я. «И это ты о своём фамилиаре?» «Кстати, мы так его и не видели. Даже Колин видел его лишь однажды. Это не фамилиар, а зараза полосатая». на я обедничала я на кота. Все засмеялись. «В академии я первым делом побежала к старой башне. Надо было отдать ужин пушистому проглоту, а то сегодня я ему задолжала. А потом очень захотелось». Выбралась через слуховое окошко на крышу башни, раскинула руки, пожелала и взлетела. В первый раз в жизни. Пусть не слишком высоко и ненадолго, это не важно. Но несколько секунд я видела тёмные кроны столетних дубов, шпили башни Академии, огни города у себя под ногами и поняла — это только начало. Всё впереди. Так закончился мой самый счастливый третий день второго месяца весны. Мой первый в жизни настоящий день рождения. Засыпая, я улыбалась и хмурилась одновременно. Улыбалась, думая о семье. Жаль, что я не нашла их раньше. И хмурилась, когда мысли перескакивали на лорда Теуру. Выходило, что тот, вольно или невольно, меня обманул. И спешить за мужество мне не обязательно И жить в доме идеальной, и притом не терпящей возражений бабушки, я не должна. Другие-то так не поступают. А почему так вышло? Ведь сознательно он мне никогда не лгал. Если не мог о чем-то сказать, допустим, о взрывах, честно о том и предупреждал. Отчего у меня присутствует ощущение, что ноги несгибаемого домостроя растут из воззрений, которые лорду Тиури внушили в нежном возрасте? Легко можно представить, что именно раз за разом повторяла леди Марсиала, семилетнему мальчику, когда погибла его мать, а отец навсегда покинул дом. кстати Я не задумывалась раньше, но вставал вот какой вопрос. Допустим, отец лорда Теуры решил отомстить га за жену и потому торчит на границе. Это понятно. Непонятно другое. Почему он совсем не наведывается в поместье матери? Странно ведь? Нет? Хм, а надо ли мне в это лезть? Каковы мои шансы убедить лорда Теуру в том, что взгляды его бабушки на семейную жизнь не единственно верные? Леди Марсиала его вырастила и горячо любит. Он отвечает ей не меньшей привязанностью. И вдруг в эту идиллию вклиниваюсь я. Что, спрашивается, произойдёт дальше? Ответ ясен. Пинка мне дадут с двух сторон. Возможно, надо показать лорду пример. Причём не один. Счастливой семьи, где жена не сидит канарейкой в клетке. Но не факт, что и двадцать примеров перевесят одну бабушку. Всё, заканчиваю думать о ерунде. Мы расстались. «Теперь моё дело — идти дальше дорогой, которую сама выбрала. Для меня именно она верная, к чему бы не привела. А сейчас сплю». Наутро под дубом на пути в трапезную меня ждал сюрприз. Лорд Тиура с подарком на прошедший день рождения. Я заморгала и замахала руками. «Ничего я от него и не прошу, и не жду. Подарки на дни рождения дарить приняты». Чуть вымученно улыбнулся темноволосый красавец. «Так что прими» не могу я больше не ваша невеста а от посторонних нельзя брать ничего кроме цветов и конфет но цветы мне не нужны а конфеты я не ем хотя можете подарить колбасу Скормлю скормлюю хаосом сначала посмотри что я сделал а потом отказывайся я не мастер в изготовлении артефактов но кое что умею этот браслет достал из софьяного футляра изящную серебряную вещицу украшенную несколькими изумрудами изготовлен специально для тебя Тут три камня. Нажав на любой из них, ты активируешь щит, который мог бы создать я сам. Он будет защищать тебя несколько часов. Пользоваться каждым камнем допустимо раз в сутки. К следующему дню они зарядятся снова. И, пожалуйста, не называй меня больше посторонним. Это больно. Наверное, я слишком, может быть, даже недопустимо резка. Но как вести себя по-другому, если мне тоже больно? а он раз за разом появляется рядом и ковыряет рану не давая ей не то что зажить но даже затянуться уставилась на него в упор лорд Вилани, я вчера расспросила свою маму леди Рани. она рассказала что познакомилась с отцом во время боевв на границе гакарешшта и они ездили повсюду вместе и вместе сражались и после свадьбы целых полтора века в поместье мама перебралась только когда появился колин и теперь раз мы с ним выросли Она хочет снова присоединиться к отцу. Это ты к чему? К тому, посмотрела грустно и серьезно ему в глаза, что я не приму ваш браслет. Мне нужна небезопасность, лорд. Кстати, странно. Как случилось, что сама я до сих пор не знаю, когда день рождения лорда Теуры и сколько ему лет? А чего бы ты хотела? Жить так, как живет моя мама. Ну да, это я удачно сформулировала. К ледерой Ни не посмеет придраться никто. Мама безупречна. И желание дочери пойти по стопам матери тоже, на первый взгляд, выглядит похвальным. Вот пусть поразмыслит. Лорд Теора действительно задумался. А я быстро присела в неглубоком реверансе и поспешила дальше. Есть хочу. От вчерашних волнений аппетит сегодня зверский. Ушла я примерно на полтора шага, а потом меня дернули за руку, и пришлось снова остановиться. Оглянулась недоуменно. Разве мы не все обсудили, лорд? Высвободила захваченную руку, и опустила глаза, почувствовав тяжесть на запястье. Там блестел браслет. «Но вот зачем, спрашивается, так делать?» Он улыбнулся краешком губ. «Снять не получится, сразу скажу. Точнее, получится. Но только если ты примешь его, признав себя хозяйкой. Тогда будешь надевать и снимать, когда захочется. надо того можешь тянуть, плавить, пилить. Не поможет». он его казался спокойным, прохладным, Словно лорд Тиура отвечал на банальный вопрос о погоде. «Зачем?» — прищурилась я. «Затем, что я знаю твой характер. Вряд ли ты на лето поедешь к своим родным и уж наверняка не согласишься жить рядом со мной в особняке велани Но быть одной тебе пока опасно. У семьи Ирант немало врагов, а еще немало тех, кто хочет отплатить за унижение дом Амарикон и сорванные планы лорда Вензимира». Я не позволю тебе погибнуть из-за юношеской запальчивости. И не хочу день за днём просыпаться по утрам с единственной мыслью, жива ты или нет. Так что прими эту защиту. Такое ни к чему не обязывает». «Ну да, совсем ни к чему. Просто постоянно носить на руке напоминание о том, о ком даже думать больно». «Почему мы оба так упрямы?» «Благодарю за подарок, лорд Вилани». «А что я могла ещё сказать?» Задвинула браслет под рукав, помчалась на завтрак. На бегу фыркала. Подарили собаке новый ошейник. а какая радость! Собака в восторге, гав-гав. Вообще, я и до появления магии падкой на блестящие безделушки не была. Хотя к деньгам относилась бережно и серьёзно. А сейчас этот нежеланный презент скорее раздражал, чем радовал. Я буду не я, если не попробую его снять. Кстати, уже есть идея как... Точнее, целых три идеи. И, между прочим, если лорд Тиура, как утверждает, знает мой характер, зачем тогда зимой навязывал то, что я заведомо не одобрила бы, пожизненную ссылку в бабушкино поместье? Неужели его доверие к леди Марсиале настолько глубоко, что он принимает любую ее идею вообще без критики? «Вот сказала бабушка, что молодая жена должна сидеть дома и ждать мужа. Так пусть сидит и ждет». «Бабушка лучше знает, что полагается делать новоиспечённой супруге». «Бред какой-то». «Ладно, не буду портить мыслями о леди Марсиале удовольствие от баранних котлет с жареной картошкой. К бесам её из косули. Тут вкуснее. А ещё тёплую булочку с корицей прихвачу с собой и жую потом в башне». У меня просто чесалось из удела немедленно заняться браслетом. Но после завтрака мы с Терри отправились на лекцию по фортификации». «Зачем нам потребность я-наука» было совершенно неведомо. Разве что предположить, что какому-то умнику стукнула в голову больная мысль, будто любой маг — это потенциальный полководец, который должен знать, как укрепляться, обороняться и окапываться. Ну, отчасти я была согласна. Оборона для юных леди — наука актуальная. Но если каждая начнет редуты строить, это что ж будет? Очень сильно пересеченная местность — утыканное умаявшимися девицами. Угу. Правда, поразмыслив, я решила, что всё же фортификация может быть полезна. Если знаешь, как что-то устроено, проще не только возвести, но и снести. А огненные маги в основном именно вторым и занимаются. Так что в любой конструкции, о которой нам рассказывали, я немедленно начинала искать слабые места и старательно соображала, как такое сподручнее сломать. Интересно. «А практика у нас будет?» «Ох, а следующая история?» «Опять зевать буду». «По окончании занятий я таки ж помчалась в башню, потому что всё обдумала и твёрдо решила, браслет надо снять. Если оставлю, лорд Тиура подумает, что так делать можно. И что он навяжет в следующий раз?» «Прикрываясь моим благом, предположить трудно». Хихикнула. «Себя прекрасного и замечательного, не иначе. Жених, лучший подарок». Но так стоит показать, что я — недобронравная покладистая невеста, а астрактивая ведьма. По дороге притормозила, чтобы подобрать камень подходящей формы. Плоский, размером с ладонь. И бодро потрусила дальше. Как бороться с браслетом? Хоть тот было мне и жаль, я придумала. И жутко хотелось побыстрее опробовать на практике пришедшие в голову идеи. А тех, как я уже сказала, было целых три. Хм только бы не перестараться и не обжечься самой, хотя вроде бы огонь мага не наносит вреда создателю. Вот только сейчас я собиралась сотворить нечто неординарное, покосилась на кисть, украшенную браслетом. Почему, глядя на изящный серебристый извив, вспоминается маг из дома Рекон, который у меня на глазах хотел отсечь себе руку? Мысли были следующими. Во-первых, как выяснилось, Чисто магический огонь, зажжённый в вакуумном пузыре, горячее обычного. И, кстати, проверено, плавит серебро только так. Во-вторых, пока я зевала на истории, сочинилась коротенькая двустишье на древнеферийском, которая должно было тоже усилить пламя. И в-третьих, у меня было кольцо огненных бурь, которое при прикосновении к рубину могло создать пламя, проедающее даже камни. Ну и наконец, «Сама тоже не сидела на месте, а продолжала расти. Так что рискну». Мой полосатый лентяй дрых в бархатном кресле. Увидев меня, потянулся. «Мясо есть?» Я покачал головой. Кот укоризненно вздохнул и снова положил голову на вытянутые лапы. «Эй, кончай спать! Посмотри на это!» «Ну что там ещё? Браслет? Хм, ты знаешь, что он зачарованный?» «Ага, проснулся». И смотрит на меня, значит, можно не говорить вслух. А то Тереса как-то раз услышала, как я сама с собой разговариваю. Причем не просто бормочу под нос, что для деятелей умственного труда вроде магов вещь обычная, а задаю сама себе вопросы, спорю и даже ругаюсь, и забеспокоилась. Это подарок лорда Теоры. Он сказал, что при помощи браслета три раза в день я могу ставить мощный щит. «Может быть», — зевнул Хаусс продемонстрировав четыре немаленьких клыка. Но магии на этой штуке по-новерчинам. Ещё лорд тиур сказал, что я не смогу убрать браслет с руки, пока не приму и не признаю его своим, и что снять силы не выйдет. Огонь эту штуку не берёт. «Зря сказал», — хихикнул кот. «Теперь ты из штанов выпрыгнешь, чтобы от этой финтифлюшки избавиться». «Как он меня понимает? Вот я и хочу попробовать». «Давай», — отозвался кот. Удобно уселась на стул, расправив юбку. Плоский камень положила на колени, благо тот оказался не слишком грязным. Вздохнула и приступила. Сначала, наморщив лоб, сотворила пузырь пустоты. Потом прикоснулась пальцем к рубину на кольце и четко, разборчиво произнесла про себя придуманный стих. «Адское, пусть вспыхнет пламя, что металл прожжет и камень». В загорелся огонь. Только был он не таким, как всегда. Жёлтым, рыжим или синеватым. А тёмным. Почти чёрным. Мамочки, это что же я сотворила? Ладно, не теряю сосредоточенности. Сначала проверю, не вредит ли мне чёрное пламя. Суну палец. Пусть лучше пострадает он, благо крайний, а не целая кисть, на которой браслет. Хм, ничего. Щекочет и покалывает, и это всё? Хорошо. Тогда сую камень. «Наверное, вы видели, что бывает с листом бумаги, к которому снизу поднесли свечу. Сначала появляется жёлтое пятно, потом оно темнеет, чернеет, и появляется дырка с пляшущими по краям огоньками». «Невероятно! Но сейчас что-то подобное происходило с моим булыжником. Серый то ли базальт, то ли гранит...» «В геологии я сильно не была. Засветился изнутри багровым светом. Просел и начал плавиться». А потом в середине камня возникла дыра, куда можно было сунуть палец. «Ладно, хватит. Магии у меня не так много. А поддерживать даже маленький огонь в вакууме требует больше сил, чем устройство среднеразмерного пожара». «Ну, рискую и не зажмуриваюсь. Мне ж надо видеть, что я творю». Поднесла браслет к чёрному языку застёжкой, чтобы не испортить камни. «Те наверняка дорогие. Ну...» В ответ серебро замерцало синим светом. Я насупилась и добавила магии. Свет стал ярче, но браслет не сдавался. «Ах так!» «Что ж, тогда пусть это будет не просто пламя, а тонкий зазубренный вертящийся круг, какой делал лорд Тиур, распиливая в гробнице перегальто плиту». «Угу, такой!» «А теперь крутись быстрее!» «Быстрее!» «Ага, вот так!» «Отрезкого «ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Хаос подпрыгнул в кресле, а у меня разом заныли все зубы. Потом руку тёрнуло так, что я потеряла сосредоточенность, и огонь пропал. А рука? Оф, вроде на месте. Уже спасибо богам. Так, а что с браслетом? Я не сразу поверила увиденному. На браслете, рядом с застёжкой, красовался аккуратный разрез. Края были чуть оплавлены. И теперь я могла стянуть с запястья эту штуку, когда захочу, безо всяких условий. «Раз так, снимаю «Я бы тоже шейник снял», — прокомментировал мои действия хаос. Мы с котом уставились друг на друга и понимающий кивнули. Напевая песенку про кошачью прогулку по крышам, я побежала искать лорда Теуру. Надо же вернуть тому собственность. Если обидеться, не моя проблема. Потому что навязанная услуга совсем и не услуга, а бремя. Но какая я молодец. Получается, я уже не так плоха и пусть не совсем сама, с помощью артефакта, но переборола магию наставника. Лорд Тиура нашелся в своем кабинете, куда я прежде не заглядывала. Зашла, сделала реверанс, подошла к широченному письменному столу, за которым бывший жених разбирал какие-то бумаги, и, вынув руку из-за спины, положила на зеленую кожу столешницы браслет. «Спасибо, лорд Вилани, но я все-таки возвращаю подарок». Он молча протянул руку, Взял вещицу и стал разглядывать. Увидел разрез. Брови поползли вверх. «Как? Брат помог?» Покачала головой. «Сама». «Ну да. Ты всегда сама». Грустно усмехнулся он. «Но не ожидал, что ты с таким справишься. Как наставник, поздравляю. Расскажешь, как сделала?» Снова покачала головой. «Мои маленькие секреты, моё оружие». «Расскажу, а он в следующий раз ошейник нацепит». Да так, чтобы не снять. Хотя помогло кольцо перегальта огненное облако. Ах, кольцо. А взгляд скептический. Не верит. пожала плечами. Я же действительно воспользовалась кольцом. А что, не было ничего, кроме? Я не утверждала. Эль, Эль, что мне с тобой делать? А зачем что-то со мной делать? Зачем вообще с кем-то что-то делать? Уставилась я в сапфировые глаза. Почему нельзя принимать людей такими, какие они есть? «Разве не в этом суть любви и дружбы?» «Вот вы, лорд, обрадуетесь, если я начну вас переделывать». «А чем ты сейчас, по-твоему, занимаешься?» «Возвращаю непрошенный подарок». Снова присела я в реверансе. «Но раз вернула, мне пора. Не стану вас больше отвлекать, лорд». Закрывая за собой, дверь обернулась. Он сидел за столом, крутя в руках браслет